Наконец наступил июнь. Горячую воду дали, но до нее уже никому не было дела, потому что ртутные стрелки заоконных термометров безжалостно устремились к плюс сорока. Плавился асфальт, растекались по нему ребристые шины, от жары плыли мозги. После трех недель засухи в Подмосковье заполыхали леса, загорелись торфянники. Горячий ветер нагонял на усталую столицу прогорклый сизый смог. Его смешанный с тягучими бензинными парами смрад ощущался повсюду. Таким было предпоследнее лето уходящего тысячелетия в городе Москве. В кабинете генерального прокурора Московской области кондиционер работал на полную мощность. Но хозяин ощущал себя так, точно уже долгое время находился в основательно разогретой сауне, испытывая страстное желание нырнуть с головой в бассейн, наполненный ледяной водой, или хотя бы встать под обжигающий холодный душ. Против воли он думал об этом, с тоской глядя в холодные, яростные глаза посетительницы. Глаза цвета мокрого асфальта. Платиновая блондинка лет сорока — С холеным высокомерным лицом, идеальный волосок к волоску стрижкой и безупречным маникюром на нервных пальцах, в неброском, но родном костюме Шанель, курила, стряхивая порой мимо пепельницы, и терпкий сизый дым смешивался с горьким запахом дорогого парфюма. И от этого чудовищного коктейля ароматов, к которому упорно примешивался за Торфяниковый смрад у немолодого, усталого, жаждущего скорого отпуска прокурора медленно, но верно начинала ломить позвоночник. Он провел взмокшей ладонью, попринимавший с каждым днем все более зримое очертание за лысиня, ловя себя на том, что оправдывается перед визитершей, словно нашкодивший мальчишка. «Уверяю вас», «Я сделал все, что в моих силах и в моей власти, и даже больше». В 1978-м судебно-медицинская экспертиза признала Ладынина невменяемым, и дело автоматически перешло в компетенцию врачей. Согласно постановлению суда, Ладынин был помещен в областную психиатрическую лечебницу, где и находится по сей день. Дважды в год проходит освидетельствование. Не мне вам объяснять, что на дворе давно не 78-й. Ладынин вышел бы пять лет назад, если бы не настойчивая просьба мои и моих предшественников в должности. Но сегодня дело приняло иной оборот. Эксперимент группы Риттера по разработке нового препарата против прокурор-страдальчески сморщился заболеваний подобного рода. Я не специалист. Там все указано. Он кивнул в сторону объемной папки разновеликих бумаг. «Что вы делаете?» — слабо возмутился прокурор, увидев, что дама стряхнула пепел на верхней из листков. «Это же документ!» «Заключение независимых специалистов Берлинской академии медицины. А вот экспертов лаборатории фармацевтической компании Байер. Читайте сами!» Результаты исследований научной лаборатории под руководством глав врача Риттера Георгия Аркадьевича признаются превосходными. Около 90% полного излечения новый препарат, последнее достижение в психиатрии самого Риттера, зазывают теперь во все институты мира. Не могу понять, чего он ждет. Тем не менее, Ладынин, как один из первых подопытных кроликов, Прошел кучу всевозможных диагностических процедур, и вот заключения о его вменяемости, безопасности для общества и недопустимости дальнейшего содержания в лечебнице. Прокурор протянул посетительнице белоснежный лист с кучей гербовых печатей. «Поймите меня, сударыня, дело получило международную огласку. Если Риттер обвинит меня в том, что по моему указанию – В психиатрической больнице насильственно удерживаются здоровые люди. Плохо будет нам обоим. Да что вы мне тычете, эти дурацкие бумажки. Растерженный взмах маленькой, но крепкой ладони с тяжеловесно сверкающим на среднем пальце перстнем, обрушил на линолеумные шашечки кабинетного пола белый листопад. Бросив на посетительницу укоризненный взгляд, но не проронив ни слова, прокурор нагнулся, собрал разбросанные листки в голубенькую папку и, распрямляясь, почувствовал острую боль в спине. Напомнила себе застарелый астохондруз. Риттер блеснул, очертив сигаретный полукруг тяжеловесный камень, сверкнула надменная злоба в ее глазах. Риттер. Да он сам недалеко ушел от своих психов. Упрятать бы его подальше от нормальных людей. Прокурор сдержанно промолчал, медленно задыхаясь от дыма, духов и пристально яростного взгляда. Спина болела все сильнее. В отпуск хотелось все больше, уже неважно куда, не обязательно к морю. Хоть на ненавистную дачу, лишь бы подальше. Значит, «Вас волнует только собственная задница?» Словно прочитав эти мысли, сквозь зубы проговорила дама. «А на тот факт, что на свободу выходит преступник, убийца, вам наплевать?» «Еще бы! Ведь он зарезал не вашу сестру. Ей было двадцать. Только двадцать, слышите?» Моей дочери 18, и мне становится дурно при одной мысли, что на ее пути может встретиться подобное животное. Сударыня, по российским законам, за убийство, совершенное в состоянии аффекта, максимально положенный срок — три года. Так что, будь в свое время Ладынин признан вменяемым, он освободился бы 18 лет назад, но это идиотский закон. Собаку, попробовавшую однажды кровь, пристреливают. но человек немного отличается от собаки но в данном случае в худшую сторону прошел двадцать один год бросьте дама резко подалась вперед уперев побелевшие фаланги стиснутых в кулаки пальцев в прокурорский стол расскажите кому нибудь другому душещипательную байку я не верю ни в одно фальшивое раскаяние ни в изменение сознания ни в лекарства ни в Бога, ни в дьявола. Клубящийся дым неумолимо заполнял кабинетное пространство, вытесняя хозяина на последние околооконные сантиметры. Прокурор удушливо закашлялся и, вытирая уголки слезящихся глаз, умоляюще поднял кверху ладони, сдаваясь. «Я сделаю все, что смогу. Если на свободе этот парень хоть что-нибудь натворит...» будь то безбилетный проезд или нецензурная брань в общественном месте, он тотчас окажется за решеткой. «Вы меня не поняли. Мне не нужны банальные 15 суток. Он должен сидеть до конца своих дней или...» Видавшему виды прокурору сделалось не по себе от ее холодного, немигающего взгляда, сверлившего сквозь ребра до самого позвоночника. В таком случае прошептал он. Нужно что-то более веское, например, распространение наркотиков или убийство. Да, или убийство, но вряд ли он совершит это снова. Он или кто другой, какая разница? Дама достала новую сигарету, и один вид ее вызвал у прокурора горловой спазм. Разве в Москве и Подмосковье убийство редкость? Александра Дмитриевна покачал головой прокурор. Вы говорите крамольные вещи в таком месте. Подумаешь, презрительно фыркнула дама. Тоже мне храм. Кому вы служите, черт возьми? Как вас понимать? Ну, буквально, на кого вы работаете? На систему правосудия, озадаченно вымолвил прокурор. Да что вы. А на кого работает эта система? Подсказать? насильных мира. И если вы об этом позабыли, то пора освободить кресло. Для человека более понятливого и смелого. Ну, знаете, воскликнул прокурор, выплескивая из легких порций дыма. Думаю, ваши слова вряд ли понравились бы господину Лидичевскому. Это был последний козырь в рукаве. И одновременно лекарство от боли и удушья. «Я буду говорить то, что считаю нужным», — отрезала дама. Но по ее метнувшимся зрачкам прокурор понял, он вытащил туза. И вовсе ни к чему приплетать сюда моего мужа. Он не имеет к этому никакого отношения. «Не вынуждайте меня, Александра Дмитриевна. Вы мне поможете? Я всегда помогал вам, разве нет? Абсолютно безвозмездно?» Холодно многозначительно улыбнулась дама. При этом на ее нетронутых солнцем щеках обозначились пленительные ямочки, но глаза оставались непроницаемыми, как прорубь. Разумеется. Хозяин кабинета, сделав усилия, сравнимое с толканием ядра, растянул пересохшие губы. Всего хорошего. До свидания. Дверь кабинета грохнула, будто прогремел взрыв. Немолодой усталый прокурор достал из кармана платок, отер лоб и виски, он ощущал себя овощем, пропущенным через кухонный комбайн. Распахнул окно, чтобы ворвавшийся уличный воздух, пусть даже прогоркла Торфянниковый, вытеснил парфюмно-сигаретный дым, казавшийся ему омерзительнее запаха общественной уборной. Из окна прокурор видел, как элегантная дама села в серо-голубой Мерседес 420, который круто развернулся и, чудом не зацепив пару пеших посетителей храма Фемиды и, возмущенно просигналив на прощание, радостно растворился в клубах дорожной пыли. Утомленный человек с невольной завистью подумал, с каким наслаждением он срывал бы с петель высочайшие московские двери, обладая хоть десятой частью состояния Романа Летичевского. Но иная мысль посетила в вдогонку, он отказался бы и от целого, если бы в нагрузку к многонулевым счетам в крупнейших банках мира полагалось взять в законные супруги леди Александру. Роман Алексеевич Летичевский сидел на жестковатом стуле за огромным с закругленными углами столом в комнате переговоров в офисе компании Као Корпорейшн в городе Осака. Стены офиса были белыми, как таежный снег. Полы, в отличие от стульев, сравнительно мягкими, передвигаешься бесшумно, будто в тапочках, окна выходили на довольно оживленную магистраль. Даже изрядно повидавший на своем веку роман, всякий раз попадая в Японию, не переставал удивляться своеобразным представлениям японцев о гармонии, равно как и удивительной способности, не утраченной с годами, на стыке тысячелетий в напичканном стеклом, железом и электроникой мире по-детски умиляться корявому сучку в глиняном горшке. Но удивляла Япония не только этим. Расположенная на хвосте земли, эта страна, несмотря на головокружительное достижение цивилизации, ревниво охраняла свой вековой консерватизм поплевывая на весь остальной мир с высоты третьего этажа автодороги. Это вам не Америка с ее продвинутым феминизмом и секс-скандалами, и не меланхоличная, скучающая Европа, тихо павшая под азиатским натиском выходцев из агрессивно-демократической России. То ли японцы были слишком уж богобоязненными и добропорядочными, То ли местная якудза свято чтила нерушимость своих границ, но ежели у тамошних деловых появлялась хоть тень сомнения в честности лица, физического или юридического, претендующего на партнерство, если океанский ветер доносил едва уловимый запашок криминала, любые контакты, какую бы прибыль они ни сулили, пресекались в один прыжок секундной стрелки, будь то крутейший Роликс, Или расхожий ориент. Роман был одним из немногих допущенных в святая святых, в сердце одного из крупнейших концернов по переработке черных и цветных металлов. В безмятежное застойное время, когда жизнь за железным занавесом текла спокойно и размеренно, когда прилавки были пусты, холодильники полны, а огромная, простирающаяся с севера на юг и с запада на восток страна стала сильной и гордой, товарищ Литичевский Алексей Михайлович занимал одну из высоких должностей в Министерстве черной и цветной металлургии. Не нефть и газ, конечно, но, тем не менее, для сына его, Романа, железный занавес был приоткрыт, и выпускник Института международных отношений отправился в Гарвард. Эта поездка была не напрасной. В годы перестройки и последовавшие за ними классный экономист, принципиальный трудоголик, жесткий и удачливый бизнесмен с безупречной репутацией, Роман Летичевский стал одним из самых богатых и влиятельных людей в России, а вскоре и на Западе. И теперь, сидя на довольно жестком стуле в комнате для переговоров, Роман вновь подумал, какой же удивительный народ эти японцы. Смотришь в их лица, застывшие желтые маски, с узкими прорезями глазами, и не понимаешь, что у них на уме. Ни в чем нельзя быть уверенным до самого конца. Вполне вероятно, что тоже думали остальные участники круглого стола о нем самом. Поскольку и его азиатского типа, чуть скуластое лицо с густыми черными бровями, смыкавшимися над горбатым носом, Уверенно твердым взглядом эбеного черных, слегка раскосых глаз и яркими губами, сжатыми в прямую нить, было также абсолютно непроницаемо. Кондиционеры работали исправно. Несмотря на царящую за пределами стеклобетонного здания жару, все участники встречи были запакованы в глухие темные тройки, светлые рубашки, галстуки-удавки. Японцы, что с них взять? Янки уж давно бы порастегивались. Смуглые пальцы Романа безмятежно покоились на черно-белом листе с текстом контракта. Тоненькая струйка пота ужом проползала между лопатками. Президент Као, господин Курасава, говорил на безупречном английском, долго, витиевато. А Роман — медленно рисовал себе комбинацию маленькой, сжатой в кулак руки с отопыренным средним пальцем. «И вдруг...» «Мы позволим себе надеяться, что наше сотрудничество с компанией «Элит» будет плодотворным и взаимовыгодным». Маски лица синхронно закивали в такт. «Да-да, свершилась, мать твою. Благодарю за оказанное доверие». Уголки губ Романа приподнялись в сдержанной полуулыбке. Бизнес означал для него не только груды зеленых банкнотов. Сырую, роскошную, полную удовольствие жизнь. Не об этом он думал всякий раз, когда заключал выгодную сделку. Об этом мог размышлять кто угодно, только не он. Бизнес означал для него жизнь. Страсть, несравнимую более ни с чем, наркотик, азарт бешеный выброс адреналина в бурлящую кровь. Огненную вспышку, разрывающую живот, горячей волной, бьющую в пах и в виски, ни одна женщина, даже самая искусная, не могла дать ему такой остроты ощущений, прилива энергии, сравнимого лишь с возвращением в молодость. В Первый оргазм, полученный не от смутных юношеских сновидений, а во время настоящего секса, который воспринимался тогда как волшебный сон, когда тебе всего лишь цать, и эта древняя, как мир гимнастика, не стала еще скучнейшим и банальнейшим средством от неизбежно надвигающейся старости, перед каковой бессилен даже его величество доллар. Хотя и это все не то, совсем не то. А с америкашками можно было бы отправиться выпить, Секретарша, чертовски обаятельная девчушечка в кипенно-белой блузе, застегнутой почти до маленьких ушек, распахнув глаза маслины, в которых легко читалось забавное восхищение, улыбнулась, продемонстрировав великолепие блестящих влажных зубок. Господин Литичевский. Варварски, непроизносимая фамилия для нежных девичьих губ. Желает, чтобы ему забронировали билет на самолет? Рыжие волосы, мягкая податливая кожа, глаза как... А впрочем, черт возьми, какая разница? Да, пожалуйста, на вечер. Первым классом до Нью-Йорка. В небольшом придорожном, игриво отделанном под березовую рощицу-бестро у Галины на Щелковском шоссе с раннего утра до позднего вечера толпился народ. Парковались важные огромные фуры, Белобокие газели, прыткие легковушки, кряжестые грузовики. Из них выходили суровые дальнобойщики, влекомые сомнительно чистыми подмосковными водоемами, разомлевшие чайники, пронырливые челноки. По всей округе разносились запахи жареного мяса, хрустящей картошки, свежесваренного кофе. Прохладительные напитки не пахли, но завсегда-то и знали, что у Галины как в Греции всегда в запасе полный набор, от заморской Кока-Колы до русского кваса. Посетители усаживались за березовые столы, неторопливо переговаривались, лениво ругая жару, правительство и стремительно растущие цены на бензин. Штат Бестро состоял из хмурого, вечно с бодуна, повара дяди Вовы, его сына, двадцатилетнего смазливого блондинчика Вадима, с неизменным плеером на шее и сотовым в кармане замызганного рабочего халата, любопытный 120-килограммовый кассирша-бухгалтерша Тамары, добродушный, как большинство толстушек, и старенькая посудомойки уборщицы баба Кати. Все они жили неподалеку и помнили еще те времена, когда невзрачная, одинокая, горластая Галина не имела краснокирпичного коттеджа, напоминающего форт Боярд, и вишневой десятке, а была обычной поварихой в придорожной забегаловке полной мышей и тараканов. Исключением была лишь официантка Анна, нанятая совсем недавно, невысокого роста, с коротко остриженными темными волосами, ерошившимися непокорно и своевольно, с подвижным, чуть скуластеньким личиком, золотисто-смугловатым от липнущего летнего солнышка, слегка угловатая, как многие вчерашние школьницы, в модно бесформенных легких голубеньких джинсах и широкой зеленой футболке с капюшоном, скрывающей упругую, достаточно развитую грудь в закрытых ботинках на высокой платформе. Она больше походила на мальчика-тинейджера, нежели на 18-летнюю девушку, а, каковых говорят обычно, красит юность. Ну и мода пошла. Ворчал, глядя на нее дядя Вова. Напялят, чертичо, и ходят. Где парень, где девка? Не разберешь. Анька, ну зачем тебе на коленках карманы? Чьевые складывать? Весело отшучивалась девушка. Чего? Да ты еще сама приплатить должна. А? спросил, не отрываясь от плеера, Вадим, лихо нарубавший салаты в такт звучавшему в наушниках хиту. Б. гаркнул отец. Да сними ты свои затычки! Вот тоже еще придурок. Ничего не хотят. Не учиться, не работать. Только чтоб деньги водились. И по кабакам. Вот ты, Анька, скажи. Ты школу закончила? Чего ты здесь забыла? Шла бы в институт какой или техникум. Всю жизнь будешь с тарелками прыгать. Чего пристал к девчонке? Ответила за нее высунувшаяся из заказа Тамара. Замуж выйдет, ребенка родит. Нужен ей твой техникум. — Ну нет, — обиженно выпитив яркую пухлую губку, заявила Анна. — Не собираюсь я замуж, и дети мне вовсе ни к чему. — Я ж говорю, — завелся дядя Вова. — Им были ж по дискотекам. — Не шуми, батя. Обнажив правое ухо, поиграл в воздухе ножом Вадим, запихивая в рот ломтик свеженарезанного огурца. Негра убили, а он встал и пошел. Вот это я понимаю. — ч Какого негра? Официантка, будете работать сегодня? А нет. Зевнула из и разомлевшая Тамара. Второго ждут за четвертым. Бегу. Анна подхватила под нос, неловко развернулась, зацепив локотком разделочный стол. Бац! Тарелка с румяным бифштексом, сдобренным радужным салатом. Блеснув белыми боками, соскользнула вниз, и, мелодично звякнув о пол, разлетелась на дюжину осколков. Балда безрукая! Дядя Вова завис над девушкой грозный, как Зевс-громовержец. Три тарелки за неделю. Скажу Галине, пусть увольняет к фени. Простите, поспешно присев, Анна покидала разрозненное содержимое в новую посудину. Я больше не буду, честное слово. Она вскинула на сурового шефа огромные, разлетающиеся к тонким вискам глаза, цветопережженного миндаля. Часто заморгав длиннющими, смешивающимися с густой темной челкой ресницами, закусила дрогнувшие губки. «Понабрали хрен знает кого», — пробурчал дядя Вова уже более миролюбиво. «Растяпа!» — прокомментировал Вадим. «Корабли в моей гавани, не взлетим так поплаваем». Нож в правой руке дирижировал в такт очередному хиту. «Идиот!» Переключил праведный гнев на сына разъяренный повар. Ничего, ничего. Выплыв из-за постылевшей кассы, сочувствующая Тамара заполнила собой другую половину кухни. «Скоро полегче будет. Помощника нам дадут». И многозначительно улыбнулась. «Кого это?» обрадовалась перемене темы «Анна» поведя ленистыми плечами, не желая упускать возможности посудачить. Кассирша открыла рот, но ее опередил дядя Вова. Вот тоже радость. От таких помощников подальше держаться надо. Да от кого? Парень должен новый прийти. Не слыхала? Понизила голос Тамара. Нет, а что? Я на воле не был сто лет. Тинарком напел, щелкнув плеером Вадим, отправляя в рот кусок помидора. «Он сидел?» Глаза миндали на официантке сделались круглыми, как арбуз. «Зачем же его берут?» «А он хозяйкин племянник. Так что гляди, Нюрка. Пригласит на свидание и... фью!» Оскалив зубы для придания лицу максимально зверского выражения, Вадим рубанул воздух возле шеи остро отточенным лезвием ножа, зловеще блеснувшего красновато-розовым отцветом помидорного сока. Впасть закрой!» По багровев, словно перезрелый томат, рявкнул на сына повар. «Надевай свои затычки!» «Анюта!» На его широком лице расплылась елейная улыбка. «Так и быть!» «Я не скажу, Галине, что ты тарелки разбила. А ты? Ни слова о том, что мы тут болтали. Договорились?» «Да я и так не собиралась стучать!» — обиделась Анюта. «Анька у нас молоток! Свой парень!» Вадим похлопал девушку по спине. «Отвали! Спрячь грабли!» «Официантка! Я получу сегодня свой обед?» «Да, иду! Вот где нервные!» «И не говори!» — всплеснула руками Тамара. «Будто мы автоматы!» Я помню, он был хорошим мальчиком. Таким мягким, застенчивым. Тихо пробормотала баба Катя, убирая с пола салат. Ему любви не хватало. Если бы она любила его, все было бы иначе. «Кто она?» — так же чуть слышно переспросила вошедшая Анна. Но старенькая уборщица была глуховата, и, как многие очень пожилые люди, разговаривала с невидимыми остальным людям-призраками давно минувших лет, а потому, не поняв вопроса, ничего не ответила.